Глава шестая. Шум в кустах стоял такой, будто сквозь них ломился мамонт, не меньше. Я заставила себя собраться и резко подскочила. «Голова! Стоять! То есть хватит кружиться!» «Кто там?» — со страхом воскликнула Синара. Бьярика так и вовсе бросилась в другой конец поляны, и я не могла ее винить. Может, последовать ее примеру? Правда, в своей способности не то что бежать, а даже просто идти, я искренне сомневалась. Пришлось остаться на месте, спешно проводя ревизию организма. Может, магия решит вернуться? Хотя если магия у меня ментальная, то против неразумных тварей она, по идее, не спасет. Но вдруг я обладаю и магией огня? Дракон же горел. А нет, дух кот говорил, что я вроде как повернула против него его собственную силу. Так же вышла и с порталом. Хотелось бы знать точнее, но кот не отзывался, а кроме него ответить мне было некому. Хорошо, что голова перестала кружиться, и я даже сумела наклониться и подхватить толстую сухую ветку из кучи, что принесли девчонки для костра. Лучше такое оружие, чем совсем никакого. «Госпожа Альона, посмотрите, это же кора!» «Кора? Какая кора?» «А, точно! Так зовут одну из дочерей охотника, что отправились за едой». Первым делом из кустов показалась спина и затылок с небритым пучком темно рыжих волос — Затем я увидела женскую фигуру полностью. Полы длинной юбки девушка заткнула за пояс, чтобы не мешали. Да уж, в такой юбке по деревьям не полазаешь и не поохотишься. А охота была явно удачной. Вслед за первой девушкой показалась и вторая. Они с натугой тащили тушу рогатого зверя, обросшего клочковатой серовато-бурой шерстью. Он цеплялся копытами и рогами за окрестные кусты. Это и создавало такой громкий треск. Сёстры-охотницы сгрузили ношу возле заготовленных для костра веток, а после огорошили, поклонившись мне в пояс. Девушки глядели на меня с уважением и некой долей страха. «Госпожа Мак, вы проснулись!» — воскликнула та, что повыше. «Вы не волнуйтесь, мы ужин мигом сготовим. У нас опыт есть, родители всему научили, пока живы были. Я Кора, а это Витания». Витания широко улыбнулась. «Спасибо вам, госпожа», — она поклонилась ещё раз. «Мы видели, как вы бандитов уложили, только пошевелиться не могли. Но теперь-то наша очередь о вас позаботиться, чтобы вы силы быстрее вернули». «А почему не могли пошевелиться?» — спросила я, опускаясь на свою лежанку. Пальцы подрагивали, да и слабость в теле беспокоила не на шутку. «Ладно, будем приспосабливаться». «Уж кому-кому-а мне не привыкать к жизни с болячками. Надо только выяснить, как тут лечат перерасход магических сил. Надеюсь, у меня именно он, а не что похоже. так «Так из-за магии дракона», — ответила Кора. «Он ведь нас расспрашивал, а потом лежать оставил, дескать, его люди потом за нас деньги выручат, продав в борделе. Оцепенение и наслал, чтобы сбежать не пытались». Витанье вытащила из-за голенища стоптанного сапога нож, и принялась ловко освежевывать тушу. А на поясе коры я разглядела широкий, явно мужской ремень, на котором болтался небольшой самострел и еще один нож. Синара выдвинулась на помощь, и вскоре девушки бодро разделывали местного мохнатого оленя. Я же помочь могла только советом, да и то не потребовалось. Мои товарки по несчастью прекрасно справлялись сами». Костер витание разожгла, чиркнув о небольшую коробку самой настоящей спичкой. Так-так, хватит разлеживаться, пора узнавать о мире. Я подумывала выдать легенду о потере памяти, но пока началась с нейтрального вопроса. «Откуда у вас оружие? Вас не обыскивали, когда схватили?» «Обыскивали и все отобрали. Но мы пояса снимали с бандитов», ответила Кора. Указала на мою лежанку, где в изголовье притулились пара мешков. «А прежде чем прыгать за вами в портал, схватили кто что успел. Синара говорит, там дорогие ткани и зёрна какие-то. Мы их продадим, деньги не помешают. Нам же начинать все сначала». Девчонка шмыгнула носом и в ответ на мои осторожные расспросы рассказала их невесёлую историю. Они с сестрой жили на окраине небольшой деревни с отцом, который зарабатывал на жизнь охотой. Мать умерла пять лет назад, а до того долго болела. Отец много времени проводил в лесах, заготавливая шкуры животных на продажу, ведь на лекарства уходило много денег. Чтобы оплатить лечение матери, распродали все, что можно, в том числе небогатое преданное, которое собрали девушкам. По словам Витаньи, Замуж за парней своего села все равно они не слишком стремились. Мало кому нравилось, что они с сестрой занимаются явно мужской работой, помогая отцу. А полгода назад, зимой, отца в лесу задрали волки. сестры отгоревали, да и продолжили его дело. К несчастью, в один неудачный день, когда они везли шкуры на ярмарку, на них напала та самая банда. «А моя история еще проще», — сказала Синара, когда Витания замолчала. Я сирота, росла в приюте, выучилась считать, да и была счастлива, что сборщик и взял меня помощницей. Правда, этот толстый Боров так и норовил залезть мне под юбку, но хоть платил исправно, не то что трактирщик, на которого я горбатилась до этого. Немного жалко, что его бандиты прирезали, когда деньги отдавать не захотел. Все равно забрали, да и меня по голове стукнули до беспамятства. Очнулась я уже в лапах дракона, в их логове. «Вы говорили, что дракон задавал вопросы Я обвела девушек взглядом. А что спрашивал?» «Да у всех одно и то же вызнавал», — ответила Синара. «Спрашивал, не принцесса ли ты беглая? Как будто бы я похожа на принцессу». «Странно это», — заметила Витания, «Ведь все знают, что принцесса сбежала из дворца, потому что не хотела замуж за нелюбимого. С конюхом сбежала, да и уехали они на острова, чтобы жить долго и счастливо». Пока девушки говорили, к костру подошла Бьярика. Она с березгливостью покосилась на окровавленные руки сестер охотниц которые занимались мясом, а когда Витания замолчала, заявила. «Вот слушаю я вас и удивляюсь. Наверное, только дочь охотника и может верить в долгое и счастливо. Принцесса Альдинаира глупа, распозволила себя одурачить этому конюху. Небось, надругался над ней, обобрал, да и бросил умирать в канаве». «А жених-дракон теперь ее ищет почем зря». «Ты считаешь, что нас допрашивал жених беглой принцессы?» — ужаснулась Кора. «Сам?» «А что здесь такого?» — удивилась Биярика. «Мой отец, он знает многих из дворца. Говорил, что дракон был вне себя от ярости, когда невеста бросила его перед свадьбой. Мог и сам заняться поисками». «Мне дракон в логове бандитов сказал, что он дознаватель». Вставила я пять копеек в занимательную беседу. «Вряд ли этот дракон, главарь бандитов, был ее женихом», согласилась со мной Кора. «Он что, не знал, как выглядит его невеста? Иначе зачем?» — спрашивал у каждой из нас, не принцесса ли она. «Среди аристократов обычное дело не видеть своего наречённого до свадьбы», с высокомерным видом заявила Бьярика. «Дракон, к слову, был уверен, что это я, принцесса», Едва посмотрел на мои волосы, ведь все знают, что Альдинаира блондинка. Я спешно цапнула себя за растрепанный пучок на затылке и вытянула пару прядей, глянула и облегченно выдохнула. Они были каштанового цвета. Ладно ты, Бьярика, рассмеялась Кора, ты хоть красивая, но это правда странно, как мог дракон решить, что я или Витания можем быть принцессами? «Вы очень хорошенькие, не наговаривайте на себя», — заметила я. «На самом деле, тому, что допрашивали всех нас, есть только одно объяснение», — заявила Синара, глядя на меня. «Принцесса, когда бежала, воспользовалась заклинанием личины и изменила внешность, и выглядела совсем не так, как должна, и дракон знал об этом». «Девушки посмотрели на меня».